Глава третья. Родня. Ныряю в летнюю речку и достаю со дна ракушку. Закрытая, значит, живая. Папа рыбачит в зарослях камышей. На Урале он ловит на удочку головлей и желтоглазых жерехов. С холодной извилистой бурти привозит узких зубастых щук с шершавых полосатых окуней. Зимой ледобуром просверливает лунки в речном льду, Подолгу сидит со спиннингом. Притаскивает в рюкзаке подмороженных пятнистых усатых налимов. Часть улова папа сушит в гараже на леске под потолком. Раз мы отправили деду с бабушкой вяленых подустов. Промысловая рыба семейства Карповых. Баба Маруся потом прислала письмо. Дед заглотнул рыбу, как собака-муху. После того, как я накупаюсь, ловим в Урале мелких рыбешек. Захожу по пояс в воду, ощупывая ступнями скользкие округлые камни. Папа становится рядом. Держим сетку за проволоки, скрепленные крест-накрест. Рыбки покусывают нас, а мы тихонько шевелим ногами. Нужно поднять со дна ил, чтобы вода стала мутной. Резко поднимаем сетку вверх, в ней, блестя на солнце, бьются серебристые синьгушки и пескари. С удивленно раскрытыми ртами, в виде буквы «О». Сеньгушки. Небольшая стайная рыбка семейства Карповых. Другое название — уклейка. Эту мелочь относим подросшим утятам. Они бегут к нам, от спешки заваливаясь на грудки. Голдят, хватают, вырывают еду друг у друга, кивают головками, будто требуя «еще, еще». Дома ставлю в банку полевые цветы с горько-сладким запахом. Речные камушки складываю в железную чашку и наливаю воду, чтобы они снова блестели. А тени яблонь скребет ножом рыбу. Сажусь рядом на пружинную кровать, накрытую брезентом. Возле крыльца сломанный холодильник. Он служит шкафом для всякой всячины. В небольшом дощатом гараже голубой мотоцикл Иш. Прямо в гараж выходит окно родительской спальни. Его заклеили плакатом на котором румяная девушка берет пухлыми пальчиками виноград с блюдца. Заносим очищенную рыбу на веранду, здесь плита. Аже нагревает масло в сковороде и бросает туда рыбины. Масло возмущенно шипит. Аже делает все быстро и ловко, иногда обжигается. На мгновение морщится, встряхивает пальцы и снова сует их под горячие брызги. Первую рыбку дает мне маленькую поджаристую, начиная уплетать ее с хрустящего хвостика. Да стархан у нас в доме за день расстилается раз десять. То родственники придут, то соседи, то знакомые по совхозу, которые приехали в больницу или по другим делам в центр и ждут вечерний автобус. Гости неторопливо ведут разговор, пьют горячий чай с наслаждением, выдыхая «Уф!» и вытирают лбы платочками. Многие приносят что-то вкусненькое. Толкан. Его можно смешивать со сметаной и сахаром. Тары из проса. Бабушки любят класть его в чай. Кислый кумыс из кобыльего молока. Охотник Хапурата подарил маме лисью шкуру на воротник. Папе собирался пошить меховую шапку Малахай, но не успел, умер. Аже тоже часто зовут в гости. Я хожу с ней. «Старушки угощают меня курагой конфетами». «Светлолицая, приветливая. Катифямял аби. Сорпойк с клецками «Иногда я прошу Ажи сварить такой суп, мы называем его татарским. У нас много родственников. На праздники мама покупает пачку открыток. Они пахнут краской и приятно скрипят. Только писать на них нужно осторожно. Чернила размажутся, если ненароком проведешь по буквам ладонью. «Подписываю открытки родным, дедушке с бабушкой в Култубанку, дядям и тетям, двоюродным братьям и сестрам в могиле Фрунзе Иванова». Фрунзе, ныне Бишкек, бывшее название столицы Кыргызстана. «Только маминому брату Куантаю не пишем. Говорят, он уехал в Москву. Фотография дяди, где он на фоне грузовика, прикреплена к стеклу на серванте. Я не помню его». Почему-то, когда спрашиваю Аже, когда он вернется, у нее наворачиваются слезы. По выходным к нам приезжают его дочери и дети маминой сестры Райсы Апа. Они живут в Загорном, соседнем совхозе. На ужин мы вместе лепим пельмешки и вспоминаем, как всем поселкам искали племянника и нашли его в соседской клубнике. А Марат когда был маленький, сядет в духовку и телевизор смотрит. Улыбается папа, рассказывая о сыне Райсы Апа. «Один раз идем на Урал. Впереди я, сын на руках, рядом Марат. Ему лет семь было, а сзади девчата». Марат оглянулся и говорит, «Три мужика впереди, а три бабы сзади». «Мы хохочем». «Вот так», – показывает мама мне и племянницам, как правильно делать пельмени, чтобы они стали похожи на аккуратные шляпки. А какая разница? Съедим же!» – удивляется Гуля, дочь Райсы Апа. «У нашей Апашки все должно быть красивым», – отвечает Марина, дочь дядя Куантая. Раскладываю пельмени в ряды на квадратной тонкой доске для теста и подсчитываю. Их должно быть 250. После еды и разговоров мы ложимся спать на нарах. Здесь могут уместиться несколько человек. С одной стороны Ахбалжан Аже укладываюсь я, с другой брат. Аже рассказывает сказку про черную корову и глупых грабителей. Перед сном Аже молится. Бесмилляхи рахим. Мы повторяем. Когда Ажешка смотрит на меня, Жанат поворачивает ее лицо к себе. Я тут же поворачиваю голову Аже обратно. Зная это, Аже лежит прямо, глядя в потолок чтобы достаться нам поровну.